Глава пятая. Глубоко внутри и повсюду. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Потемкиных. Покои княжной Просковьи. В личных покоях боярышни царил полнейший сумрак, в то время как в голове у самой девушки царствовал полный раздрай. Княжна Потемкина уже вторую неделю корила себя за произошедшее. Каждый божий день она мыслями возвращалась к заполученному приему. Любое ее умозаключение сводилось к тому факту, а порой и к эфемерным догадкам, что не брося она вызов Лазареву, не пойдя она на поводу у своих амбиций и невежества, не потрать Захар на нее свои драгоценные крохи силы духа, то, возможно, парень успел бы каким-то образом избежать артефакта Распутина, укрыв тем самым Алину, и все могло бы закончиться совсем иначе. Мысли, догадки, воспоминания... Она и сама понимала, что все эти терзания притянуты за уши, но ничего поделать девушка с собой не могла. До сих пор княжне так и не удалось найти ответа ни на один свой вопрос, и от подобного осознания на душе становилось только противней. Прикрыв глаза и свернувшись калачиком в постели, Потемкина пребывала в подобии некого транса уже долгое время. Но вот раздался тихий стук в дверь, который вывел магию с глубокой задумчивости. Входи, дедоль! Тихо отозвалась, та присаживаясь на кровати. Раздался еле уловимый скрип двери, затем тихие шаги по мягкому ковру, и рядом с внучкой присел светлый князь. Мужчине хватило одного взгляда, чтобы понять все происходящее с родной кровью. Куня! мягко начал ее дед, приобняв ту за плечи. Я тебе уже говорил, что они живы. Тогда к чему такой сокрушенный вид? Тебе это совсем не идет. «Ты ведь сама понимаешь, что Лазарева так просто не убить. Не говоря уже о том, что этот парень спор загадка, а о его живучести можно только мечтать. И раз сам он жив, то уж оленей точно не даст погибнуть. Хотя вынужден согласиться, характер у него не сахара. Но это и ежу понятно». «Нет, дедуля, все в порядке. Не думай, что я так просто могу расклеиться». Отмахнулась девушка, прильнув чуть плотнее к старику. В душе я понимаю, что они еще живы, но сердце... Сердце ведет себя до безумия странно, и в мозгах сумбур. Слишком много вопросов, на которые нет ответов. Только после случившегося я смогла понять, какой глупой и непомерно невежественной была. Не помогло даже хваленное дворянское воспитание. И это несмотря на то, что вела себя как последняя дура. Это ты думаешь, что я был другим в молодости?» усмехнулся весело светлый князь, поглаживая внучку по голове. Или твой отец, к примеру. Поверь мне на слово, деточка. Каждый Потёмкин проходит через нечто подобное. Так что, если хочешь меняться, то меняйся на здоровье. Только не во вред себе. Похоже, я уже дедуля. проскови подняла взгляд на старика. Но ты ведь не успокаивать меня пришел верно? <кхм> Кроме твоего отца, ты следующий, кто знает меня лучше остальных. Сегодня в империю пребывает Юстана. Из дома насау Приподняла брови боярышня. «Ты хочешь, чтобы я за него вышла?» «Подавится этот юста на его дед! Старый интриган хрен что получит. Шишь ему на масле, а не мою внучку. У его внука и без того жены на хватает. Но так уж вышло, что твой дед был тем еще дураком по молодости. И сейчас мне нужно время, чтобы решить возникшую проблему с этой чертовой клятвой. Проблема лишь в том, что нас особо поддерживает Фредерих, а этот чревато. Что же касательно твоего замужества?» то своего избранника ты сможешь выбрать себе только сама. И никто не посмеет тебе приказывать в этом деле». «То есть мне нужно тянуть время?» — улыбнулась злорадно проскови. ха ха ха Ты точно моя внучка! Покажешь ему все наше гостеприимство, хорошо?» «Как скажешь, дедунь!» — понятливо улыбнулась княжна, вскакивая Ланю с постели и устремилась в другую комнату. «Тогда я пошла собираться». Некоторое время пожилой мужчина находился в покоях один и размышлял над всем сказанным. Но из-за состояния его вывела вибрация телефона. Взглянув на экран, тот невольно ухмыльнулся. «Слушаю тебя, Серёженька, имеются хорошие вести?» «Да, ваша светлость», — серьезным тоном отозвался капитан третьего отдела. Кочки на Федотов нашли идентичную ауру той, что была затерта на приеме. Хм, «В Петербурге, да?» Так точно, Александр Александрович. Да и угадаю, кто ты за Сокинах. Так и есть ваша светлость. След Ауры привел к их родовому гнезду. Скажи Курташину, чтобы карательные отряды были на готове. Я сам наведусь к Сокину. Поговорим с глазу на глаз. Поглядим, что он мне расскажет и как захочет извернуться. Холодно-мокро. И жутко больно. Точнее, очень холодно, очень мокро, а мое тело словно вывернули наизнанку и натерли солью. К тому же было настолько мокро, что это не давало нормально дышать. А холод в купе с мучительным болью сковывал любые движения. Лишь через несколько секунд ко мне пришло осознание, что я задыхаюсь и просто тону. Глаза пришлось открыть резко. Первое, что увидел и понял, так это то, что я медленно опускаюсь на дно какого-то водоема. «Да сейчас же!» «Я же ведь от стыда сгорю, если пристану перед бездной грёбанным утопленником!» «Покажи, селая дрянь!» Кроваво-красное тело молнией мгновенно заплясало по коже, своим ярким блеском освещая пространство водной пучины. Однако почти сразу стало понятно, что я уже находился в нулевой отметке. Оттолкнувшись ловко ногами от острых блекл голубых кристаллов, которые произрастали на дне водоема и были неким подобием света, на всей возможной скорости устремился к поверхности. Как оказалось, тонул я не слишком долго. И спустя минуту или чуть больше удалось вдохнуть живительного воздуха. Голова уже самопроизвольно дернулась по сторонам. Глаза наскнулись на целые поля тех самых осветительных кристаллов, что я заприметил на дне. Рот открылся, чтобы выкрикнуть имя Трубецкого. Ледяная мразь была нанизана на те самые осветительные кристаллы сталагмитов, почти у самого берега водоема и представляла из себя весьма отвратное зрелище. Теперь понятно, почему тело ощущается так, будто его пропустили через мясорубку. Я чуть не сдох приложившейся поверхность воды. «Похоже, летать ты так и не научился. Кусок дерьма!» из злорадно у меня. Неосознанно задрал голову и... выпал в глубокий осадок. От проема наверху виднелась лишь небольшая щелка света. «Стоп! Не о том думаю! Алина!» «Алина! Алина!» Ответом мне был лишь звук льющейся воды да собственное эхо, отражающееся от каменных стен водоема. «Нет, нет, нет, нет, она должна быть где-то здесь. Думай, Зиантар, думай. Она водница, она не могла так просто умереть. К тому же в родной стихии это невозможно. Если я не ошибаюсь, тела магов воды вообще не тонут. Это одна из их особенностей. А это значит, что... Стоп. Звукалющейся воды река в полутьме я не сразу заметил но у дальнего края водоема где осветительных кристаллов не было вовсе находилось три ровных отверстия по ним вода стремительным течением уходила прямо вниз «Трепещи, ракуима и когда я успел стать таким сентиментальным руки сами начали грести в нужном направлении но тут в мозгах что-то щелкнуло а эфир в теле вновь начал бунтовать пришлось в очередной раз бросить взгляд в сторону умирающей твари «А а стоп, меня дерьмо! Хлопнул я несколько раз от нахлынувшей злости по поверхности воды, прожигая взглядом ценную тушу монстра. Прокляни меня бездно! я совсем, наверное, рехнулся, твою мать! Искрепя сердцем, отвернувшись от тела чудовища, я устремился дальше, выжимая из себя все силы. Однако почти сразу попал под сильное течение. В мгновение ока меня засосало в одно из трех отверстий. Приходилось не только отдаться во власть воды, но и оперативно защищаться от стенок и подводных камней, которых здесь было более чем в достатке. Благо духа и тело молнии справлялись с этой задачей на отлично. Несколько минут спустя вся тряска прекратилась. Впереди стал отчетливо слышен звук падения воды от неизвергающегося водопада. А несколько мгновений погодя мне пришлось группироваться и падать вниз 30-метровой высоты в еще один водоем. Вот только он кардинально отличался от предыдущего. Во-первых, был более ухожен, словно за ним кто-то присматривал. И еще он ходил на резервуар. Хватило одного взгляда на аккуратно расставленные кристаллы вокруг, чтобы убедиться в этом. А во-вторых, это было невушивое подземелье. Весь вид чем-то напоминал обширный зал. Пару секунд спустя пришлось вновь подниматься с дна. Добравшись до ухоженного берега и оглянувшись по сторонам, вновь начал поиски девушки. Ни одно рианорское чувство не ощущало Турбецкую. Ни ее запаха, ни знакомых звуков. Ничего. «Алина! Али...» Неожиданно стена позади меня щёлкнула и медленно стала творяться. Затем моим глазам пристало два ошеломленных силуэта, что выронили перед этим из рук по корзине с травами. К тому же это были те, кого я уже никогда не думал лицезрить лично. «Не может этого быть!» Из глубин сознания хлынул миллион различных воспоминаний, о которых я стремился навсегда забыть. Животный гнев и злоба поднялись из глубин души, а тело начало действовать на инстинктах. Ведь я никогда не забуду, что они сделали. Никогда не забуду оттенок этой проклятой кожи, эти гнилые глаза. «Подлые твари!» Гнев поглотил все мое естество с головой. «Покажи, селая дрянь!» «Постулат Реонорского берсерка!» Руки тотчас сомкнулись на чудушных женских шейках. В глазах у обеих заблескался ужас. Откуда-то слева слух мгновенно успел уловить множество шагов, а также ненавистный ушам язык. «Второй должен быть там. Оба резервуара уже проверили. Остался последний». С момента попадания в стигму для девушки все было словно в тумане. Произошедше оказалось ей страшным кошмаром, от коего невозможно было очнуться. Однако с самого приема и до момента падения она помнила все, Алина чувствовала все. Заботу Лазарева, его тепло, его характерные вспышки раздражения внезапного веселья. Она помнила схватку с падочиком, его силу. Даже безоружным и почти голым он творил страшные вещи. Бег стать неизвестного монстра тяжелое дыхание Захара на своем лице и то, как он пытался ее спасти и защитить. Даже его взгляд в тот самый миг, когда ее тело поглотил зев расщелины, Момент падения ей показался вечностью. Она не хотела умирать, по крайней мере, не так. Трубецкая ожидала смерти, но, видимо, кослевы было сегодня не до нее. Вместо объятия смерти девушка оказалась в заботливых руках родной стихии. Могине селилось что-то при принятии очнуться. Но жуткое истощение пустой резерв не давали ей этого сделать. В итоге Алина отдалась во власть родной воды, которая несла ее в неизвестном направлении. Дальнейшие события пронеслись мутным и неосознанным галопом перед глазами боярышни. Ей казалось, что она видит туманные лица неизвестных до сели существ, шелестящие даже немного певучий голос, по-видимому являвшимся их языком. После ей чудилось, что ее куда-то несли, причем несли весьма аккуратно, заботливо и даже чуточку трепетно. Однако мельчайшие мгновения прозрения смешались в единую палитру бреда, и княжна уже не могла отличить явь от сна. Вот только все так или иначе заканчивается. Ее же приключение закончилось, когда кто-то поднес к носу нечто пахучее дурманищее. В следующий миг на смену белесому туману пришли убаюкивающие объятия сна и теплой тьмы. Пепельный оттенок кожи, который не привык видеть солнечного света. Серебристые волосы, которые приняли такой вид от проживания под землей, Красивые утонченные лица, но души их прогнили насквозь. Кому как не Риануруцу это знать? Да, несомненно. Это темные альвы. Подлые твари-предатели, что могут бить лишь спину. «Где я?» Тихо процедила сквозь зубы ненавистом для меня певучим и шлестящим языком отчего в горле с непривычки сразу запершило. Обе альвы от неожиданности расширили глаза и переглянулись между собой. Только вот страх и ужас выдавал их с потрохами. Мы мы, «Мы... мы называем это место осколком», хрипло выдавила из себя та, что была постарше. «Не убивайте нас, господин!» захныкала тихо вторая, ухватившись тонкими пальчиками за мою руку. «Мы ничего не сделали. Мы пришли сюда, чтобы осветить воду». Закрой свой рот! Мне поливать кто вы? Отвечать на мои вопросы и точь в метрах пятидесяти часть цельной скалы вновь щелкнула и быстро отошла в сторону. Почти мгновенно оттуда выскользнуло несколько силуэтов на белоснежных эрбисах. Это был вооруженный отряд, что в повалку вывалился прямо к берегу водоема. Вперед почти моментально прошествовали два самых крупных эрбиса, а верхом на нем сидела Альва и Алев. Окружить! скомандовал парень, прожигая меня яростным взором и не сводя глаз девочек, в то время как девушка нахмурилась от увиденного. «Стоять на месте!» процедил я, приподняв мелких пингалей чуть повыше. «Еще хоть один шаг и сверну этим соплячком шеи! Тебе ясно, Альф? И сотри свою ярость с лица, мне она не по душе, ведь я еще никого не убил!» Отряд из шести вооруженных мужчин уже дернулся было ко мне но почти сразу застыл, и те обратили свой взор на изумленную девушку. «Успокойся, Киртайс», — изрекла тихо она, соскользнув со своего зверя. После Альва махнул рукой в сторону остальных. «И вы тоже утихомиритесь!» А затем та медленно зашагала ко мне и, остановившись метров пяти, вновь заговорила. «Мы не хотим зла, чужеземец! К чему нам кровопролитие?» Вот только уже в следующий миг я ощутил, как нечто потустороннее коснулось моего сознания. «Держи свою ментальную магию при себе, тварь! Почему еще один поток, направлен в мою сторону, и прикончу одну из них!» На лице девушки в очередной раз проскользнула эмоции удивления и шока, но почти сразу та их заглушила. «Прости, я хотел им помочь», — миролюбиво приподняла-то руки. «Просто отпусти хранительницу воды. Они ни в чем не повинны, это дети. К тому же после разрушения нашего мира мы впервые более чем за сотни лет видим людей». «Откуда ты знаешь наш язык? Откуда ты прибыл? Из-за завесы? Я видела твою битву с Арканом, но мы не успели помочь. И мы не желаем тебе зла». «Значит, она видела битву. Что ж, это упрощает дело». «Я знаю много языков, но вопросы здесь задаю я. Со мной прибыла девушка. Она у вас?» «Мы зря спасли ее сестра», — пробормотал тихий парень. «Их надо было оставить умирать за такое поведение. Они не знают, что такое благодарность. Прикуси свой гнилой язык, Альф, пока тебе его не отрезали. Если хоть волос упадет с ее головы, я здесь все залью вашей дрянной кровью. Покажись, алая дрень. Тело молнии вновь заплясало по коже. Альва тотчас отступила назад и с ужасом обратила свой взор на мелких пингалец у меня в руках. Однако почти сразу выдохнула. Она увидела, что те все еще были целы, хоть и тряслись от страха и ужаса, завидев кровавую красную молнию на таком расстоянии. С твоей подругой все в порядке. Она сейчас отдыхает у целителей, медленно проговорила девушка, подбирая слова. Она жива, просто сильно истощена. Ее резерв был пуст, мы ей помогли. Никогда не верил темным альвам, ибо те всегда были полными предателями. Но эта девица сейчас не лгала. От услышанного на душе стало легче, но вот в мысли стали закрадываться стороны подозрения. Нужно удостовериться. Неужели я поторопился с выводами, и это не те альвы? «Где я? Что это за место? Кому вы поклоняетесь?» «Мы называем это место осколком. Наш прошлый мир был уничтожен войной, и во время катастрофы часть континента неизвестным образом была отрезана от остального мироздания и перемещена в эти заснеженные места». Мы здесь находимся уже более сотни лет в заперти. То есть, получается, был мировин есть Земля, значит, имеются и другие миры? Интересно, с этим как-то связаны стигмы и пятна? Или сам катаклизм? Как назывался ваш прошлый мир? И повторяю свой вопрос, кому вы поклоняетесь? «Наш мир назывался Аларм», — призналась моя собеседница после недолгих раздумий, и сразу нахмурилась. «Если ты обогав покровителей, то у нас их нет. Мы лишь верим в Творца». «Творец? Не безумная богиня Хаарса?» «Впервые слушаю о Творце. Стоп! В их говоре есть нечто странное. Иной акцент, иные ударение, и их речь немного косноязычна. Почему я сразу этого не заметил? Твою мать, зарази меня трижды бездна! Неужели погорячился? И это не те темные альвы?» «Хаарса!» Громко произнес я, наблюдая внимательно за их реакцией. Вот только вместо того, чтобы упасть на колени и произносить молитвы и хвалу в честь безумной склочной бабы, все альвы так и остались стоять на месте. А девушка лишь недоуменно воззрелась на меня. «Трепещи, Аркуима, это не они. Мои припадки гнева когда-нибудь меня доконают и обязательно вылезут мне боком. Вот же дрянь!»